Двумя днями позже, день пятый, воскресенье. Тринадцатое. С теле потягивало пиво, озирая пустырь перед собой. После двух лет владения домом она до сих пор не знала, что делать с задним двором. Передний был успешно переделан в цветущий рай с помощью матери Джейн, но это пока не вдохновило ее на обустройство пустыря. Небольшой прямоугольник земли так и стоял, заросший сорняками в том же виде, в каком пребывал, когда она стала хозяйкой этой недвижимости. Стиле поражалось тому, что даже постоянная жара и отсутствие влаги не истребили зеленую поросль. Она сделала последний глоток из бутылки и отставила ее на стол, завязала шнурки на ботинках и натянула перчатки, продолжая мысленную дискуссию с самой собой о том, с чего начать, с патио или с живой изгороди. Выбрала патио, Оно ближе к пиву. Наконец решила, что с прокрастинацией пора кончать. По мере роста кучи выпалотых сорняков, занятие начало ей нравиться. С теле присела, чтобы оценить свое продвижение, и тут услышала дверной звонок. Обойдя дом сбоку, чтобы не снимать ботинки, увидела мать Джейн. Та стояла на крыльце спиной к двери и любовалась передним двором. «Мари, привет!» «Сад выглядит великолепно, Стиле. Благодаря тебе, не так ли?» Стиле прошла по мелкому гравию, который Мари тщательно подобрала в дополнении к засухоустойчивым суккулентам разных оттенков зеленого и серого. «Насколько я помню, это было совместное предприятие». Мари поцеловала воздух возле щеки Стиле. Та сосредоточилась на том, чтобы не задеть грязными перчатками пышную белую юбку платья Мари. На шее у нее был бантом повязан белый же шарф, выгодно оттенявший лицо, отбрасывая на него солнечный отблеск. Кожа цвета карамели нежно сияла, белые серьги-кольца прямиком из 80-х дополняли тщательную укладку в стиле ангелов Чарли. Со своими нарядами и заметным британским акцентом, приобретенным во времена учебы в британской школе в Каракасе в юности, Мари была редкой птицей даже для эл «Можешь пройти на задний двор?» — спросила Стиль. «Я как раз занимаюсь прополкой». Мари последовала за ней. «Все еще решаешь, что хочешь посадить?» «Я подумываю о собаке, поэтому, может, траву, но такого сорта, чтобы не надо было косить. Не знаю, как он называется, но я ее видела. Блуфеск или японский Мондо, я полагаю. Мондо прекрасно растет в нашем климате, хотя ему было бы лучше в тени». «Правда, по поводу собаки тебе придется что-то придумать с азотом, который будет попадать на газон, если ты позволишь ей тут облегчаться». Мари встала на край патио и покрутила головой, измеряя глазами участок. «Можно разделить его на зоны и хорошо выдрессировать пса». «Насколько ценны ни были бы твои профессиональные рекомендации, — заметила Стиле, могу поспорить, что ты приехала не обсуждать мой двор. Хочешь чего-нибудь выпить?» Мари недоверчиво покосилась на пивную бутылку, Стиле стащила с рук перчатки и убрала ее со стола. «Я заварю нам чай. Тот, что ты мне подарила на день рождения. Тоттенхэм энд Ходспурс, да?» Примечание. Стиле пошутила. Тоттенхэм Ходспурс — название британского профессионального футбольного клуба из Лондона. «Фортнум энд Мэйсон», — поправила Мари, не сразу заметив ухмылку Стиле. «О, ты меня подловила! Опять!» «Это так легко, что я просто не могу удержаться», — Стиле указала на скамейку. «Присаживайся. Хотя подожди, я что-нибудь подложу». Мариза протестовала, заверяя ее, что все и так прекрасно, и Стиле пошла заваривать чай. К моменту, когда они разлили его и еще немного поболтали про двор, до скамейки дошла тень, а температура на улице стала идеально комфортной. «Вы с Джейн созванивались в эти выходные?» — поинтересовалась Мари. «Ну, началось», — подумала Стиле. «Нет. Как я понимаю, вы тоже?» «Нет. Значит, тебе неизвестны подробности ее свидания с легендарным скотом Хьюстоном?» Стиле покачала головой и поглядела в свою чашку. Мари никогда не заезжала к ней, чтобы допросить лично. Видимо, причина заключалась в том, что речь шла о скоте. Том самом, кого Джейн всегда приводила в пример как лучшего, когда разрывала отношения с другими мужчинами. Мари что-то высчитывала в уме. Значит, это было их второе свидание за неделю, и она до сих пор тебе не позвонила? Как думаешь, все в порядке? Стелли состроила гримасу. Обсуждать с Мари личную жизнь ее дочери было почти так же неловко, как выслушивать материнские наставления насчет секса в старших классах. По прикидкам Стиле, Джейн со Скоттом сейчас должны были нежиться в постели, и меньше всего подруга нуждалась в том, чтобы небесно-голубой купе «Мерседес» Мари внезапно подрулил к ее дому, чтобы отметить это счастливое событие. Стиле схватила перчатки и снова взялась полоть. — О, — выдохнула Мари, понятливо покивав головой, — думаешь, все более чем в порядке. И что заставляет тебя полагать, что они проводят выходные вместе? Стили пыталась сообразить, как облечь это в слова, когда у нее зазвонил мобильный. Возблагодарив Бога, существование которого казалось ей сомнительным все остальные 364 дня в году, она подняла вверх указательный палец, заставляя Мари молчать и взяла трубку. Мужской голос произнес. «Мисс Ландер, это детектив Уэст». «Работаете в воскресенье?» «Сегодня моя смена». Стили пожурила себя. Она знала, что полицейские работают посменно. К тому же была сторонником разделения церкви и государства. Не стоило поминать о дне отдохновения, но ей очень уж нравилось дразнить этого парня. Настроившись на серьезный тон, она ответила. «Ясно. И чем я могу вам помочь?» «У меня возник вопрос. Мы нашли связь между Джаредом Стилсоном и еще одним пропавшим студентом университета Лос-Анджелеса». Волоски на руках у Стиле встали дыбом. «Вы про Риган Харт?» «Именно. До сих пор считалось, что она покинула университет самостоятельно и с тех пор где-то затерялась». Стиле уже представила что тело Риган Харт нашли закопанным где-нибудь, как джарода Какая еще связь могла быть между этими студентами? «Я знаю о ее статусе». «Ее родители к вам обращались?» — заинтересованно спросил Уэст. «Нет, но мы с Джейн регистрируем разных пропавших, следим за новостями. Так Риган и Джаред знали друг друга?» «Да, они встречались в кампусе». Стиле выдохнуло с облегчением. Двое студентов одного университета, встретившиеся в кампусе, зацепка так себе. «Пожалуй, немного преждевременно ожидать, что вы найдете Риган Харт тоже мертвой. Вы ведь об этом подумали, не правда ли?» «Я, конечно, надеюсь, что это не так». «Но я же из убойного. Начинаю рабочий день на месте преступления, а заканчиваю в морге. Меня окружают мертвецы». Стили криво улыбнулась. Она знала, что он имеет в виду. «Похоже на то, как говорят судебные антропологи, наше время начинается, когда заканчивается ваше». Уэст продолжал объяснять. «Но дело не в том, что они встречались, а в том, где именно». Один студент из общежития Джареда, который был знаком с ними обоими, сказал, что видел, как они разговаривали у стойки набора в университетский клуб. Есть же такой специальный день, когда все записываются? Да, есть. Я подумал, название клуба вас заинтересует. Мишанина. Стиль и недоуменно помолчала. Что это? Клуб для тех, кто голосует попеременно за республиканцев и демократов? А оно мне ничего не говорит. «Я удивлен. А кто читал мне лекции про смешанные расы?» Стили закатила глаза. Надо было сразу понять, с учетом вступления Уэста. мишанина могла означать что угодно», — парировала она. «Но согласитесь, вы не сразу сообразили». Стили ухмыльнулась. Уэст был прав, знал, что он прав, и теперь троллил ее. Тут она заметила, что мари прошла в дом, и стоит у окна на кухне над раковиной, наверняка намывает все, до чего смогла дотянуться, включая посуду стиля, оставшуюся от завтрака. А может и, собственно, окно». Прищелкнув языком, Уэст продолжил. «Так вот, Мишанина пока единственное связующее звено между этими двумя студентами. Сейчас мы разрабатываем версию, что через клуб они попали в поле зрения одного и того же преступника. И что да, Риган тоже найдут мертвой». Мы отталкиваемся от клуба в своих поисках». «От известного к неизвестному», — подумала Стиле. Тот же подход применялся в судебной антропологии и был ей не чужд. Полицейские обнаружили нечто общее между двумя пропавшими, один из которых был найден мертвым. Теперь зацепка казалась важной. «Так в чем же вопрос?» — спросила она. Уэст выдохнул. Похоже, клуб так и не был создан. Стенд стоял, студенты записывались. Но кто именно, мы не знаем, потому что в администрации нет даже списка мешанины. Нам известно только имя студента, выступившего инициатором. У них это называется спонсор. Понятно. Нам надо, чтобы этот спонсор как можно точнее восстановил список. Тогда мы опросим остальных записавшихся, и мы с Санчес подумали, что можем привлечь... «Парочку сумасшедших ученых к разговорам со студентами, чтобы это не выглядело как полицейские допросы». «Это с Джейн сумасшедшие ученые?» Оэс заторопился. «Я не имел в виду сумасшедшие в прямом смысле, ни в коем случае. Просто вы двое... Я хотел сказать, вы сможете поговорить со студентами на их языке». «В каком смысле их языке?» «Ну, на научном...» «Вы используете всякие там умные словечки?» «Вроде антропологии? Мне произнести его по слогам?» — в стиле пинала кучку сорняков носком ботинка. «Ну, вы же умеете заводить дружбу, правда?» «Так мы этим здесь занимаемся, детектив. Я думала, вам нужна моя профессиональная помощь». «Так и есть. Но это не означает, что мы не можем быть друзьями. Для начала называйте меня Мэтт на «ты». Стиле перестала пинать сорняки. «Ладно, а вы меня стиле, тоже на ты». «Спасибо, мне приятно. Так что, ты сможешь поговорить со студентом, вроде как с позиции выпускницы, запросто, чтобы он восстановил список или хотя бы как-то обозначил, кто еще хотел вступить в клуб?» «А как сейчас в кампусе с безопасностью?» «Охрану усилили, но на всякий случай офицер Брюс Дот обеспечит тебя прямой связью с ним». «Значит, никакой доплаты за повышенную опасность?» «Оплаты? Ну, мы вряд ли сможем оплатить...» «То есть вы хотите задарма воспользоваться услугами маленького некоммерческого агентства?» Поддразнила его Стиле. Естественно, она и не ждала, что им заплатят. «Может, дашь мне закончить? Я как раз собирался сказать, что договорюсь о компенсации расходов. Бензин и парковка». К расходам Стиле отнеслась серьезно. «За счет бюро или из своего кармана?» «За счет бюро». «Заметаны», — сказала Стиле. «Когда надо ехать?» «Как можно скорее. Сегодня проведем предварительные переговоры по телефону с тем студентом, точнее, студенткой, она посещает летние курсы, а завтра поедете с ней поговорить. Так нормально?» Стиле уже знала, что говорить поедет Джейн. Она считалась в агентстве главным интервьюером. «Нормально». «Очень хорошо, спасибо», — Уэст покашлял. «Позднее мне надо будет тебе перезвонить, сообщить детали. Возможно, поздно вечером. Это не проблема?» «Нет», — ответ вырвался у Стилли еще до того, как она поняла, что вопрос был с подвохом. Детектив Уэст прощупывал почву. Она улыбнулась и положила трубку. Мари уже стояла на пороге. «Кажется, беседа вышла более дружеской, чем ожидаешь от детектива». Стили помахала пальцем у нее перед носом. «Со мной даже не начинай. Особенно если ждешь, что я сообщу тебе, вместе ли сейчас Хьюстон и твоя дочь. Потому что сейчас я буду ей звонить». Марина рачит покорно склонила голову. «Я сама сдержанность». Стили прищурилась на нее. «Ладно». Когда она уже собиралась нажать кнопку быстрого вызова Джейн, в дверь позвонили. «Я открою», — сказала Мари, — стиля отмахнулась. «Не смеши, это точно не к тебе». Она выглянула в дверной глазок и увидела симпатичного мужчину во флуоресцентном рабочем жилете с символикой Департамента контроля вода и энергоснабжения. Открыв дверь, она обратила внимание на то, что у него в руке планшет с бумагами и специальная ручка. Вроде тех, что используются в кабинках для голосования на выборах. «Да?» Прежде чем ответить, мужчина заглянул в бланк на планшете. «Мисс Ландер?» «Да?» «Я из департамента контроля водо- и энергоснабжения, служба связи с общественностью. Мы проводим опрос жителей этуотер village насчет уличных фонарей на солнечных батареях. Вы можете принять в нем участие? Это займет примерно 15 минут». Оглянувшись внутри дома, Стиле ответила, «Вообще-то я сейчас не одна». Разочарование так явственно отразилось на его лице, что Стиле добавила, «Возможно, в другой раз, потому что тема правда интересная, у меня масса соображений, и не только насчет уличных фонарей». Мужчина сунул ручку в нагрудный карман рубашки, не надев на нее колпачок. «Конечно, у нас работает несколько команд, они будут приезжать и в следующей неделе». Так что кто-нибудь обязательно к вам зайдет. Стиля указала на чернильное пятно, расползающееся по ткани. Кажется, у вас ручка протекает. Он в ужасе вытаращился на свой карман. О, спасибо, большое спасибо, хорошего вам дня. Стиля кивнула и посмотрела, как он спускается по ступенькам. Никаких фургонов с опознавательными знаками департамента на улице она не увидела. Вероятно, мужчина ездил на неприметном седане. Чтобы никто не подскакивал к нему на улице с претензиями насчет повышения цен, она захлопнула дверь и позвонила Джейн. Скотт бежал по тропинке вокруг Силвер Лейк, время от времени закидывая петли, чтобы держать в поле зрения Джейн, шедшую от него на некотором расстоянии. Подбежав к ней в очередной раз, он услышал звонок мобильного телефона, посмотрел, как она отвечает. Лучи заходящего солнца освещали ее сзади, и темные волосы Джейн сияли, как хвостовое оперение сокола, кружащегося в небе над ними. Свет был достаточно сильным, чтобы контуры ее тела просвечивали сквозь одежду, и он обежал взглядом все изгибы Джейн от макушки до пят. Она смотрела на него, прижимая к уху телефонную трубку, дав отбой, возбужденно воскликнула. Так вы обнаружили связь между Джаредом Стилсоном и другой студенткой? — Какую связь? — удивился Скотт. — Уэст только что сообщил Стилле. — Он ей звонил? Скотт вытащил из крепления на руке свой Блэкбери. — Почему не мне? — Может, это не касается бюро? — Не Уэсту решать, что касается бюро, а что нет. Джейн в ответ лишь повела бровью и продолжила шагать. Скотт пошел рядом с ней. — Ну так что это за связь? И кто эта студентка? Ее зовут Риган Харт, и она числится пропавшей. Уэст сказал, что вроде бы они с Джаредом Стилсоном виделись, когда записывались в студенческий клуб для представителей смешанных рас. Значит, она тоже смешанная? Пока не знаю. Джейн кивнула женщине, собака которой маленький терьер подбежала к ним поздороваться. Появление собаки Скотта немало не отвлекло. И почему Уэст решил рассказать об этом стиле? «Но если хочешь знать мое мнение, настоящая причина в том, что он планирует пригласить ее на свидание». Скотт запрокинул голову и расхохотался. «Значит, он еще не видел ее футболки, копом вход воспрещен». «Там сказано плохим копом». «В любом случае зачеркнутый перманентным маркером герб департамента полиции хорошим знаком не назовешь. Уэст наверняка подумает так же, когда ее увидит. Есть еще что-нибудь от него?» Он спросил, сможем ли мы со Стилей помочь разыскать других студентов, вступивших в клуб, чем я и собираюсь заняться завтра. Скотт потер рукой рот. «Мне это не нравится. Парень, которого ты видела в бинокль, может оказаться поблизости. Стилей поедет с тобой?» «Нет, но полиция кампуса усилила наблюдение, и у меня будет прямой контакт с ними на случай непредвиденной ситуации. Думаю, там безопасно. Стилей тоже так считает, а ты знаешь ее скепсис». Джейн указала на разрыв в бетонном барьере, ограждавшем водоем. «Давай перейдем здесь». Скотт остановил ее, прежде чем они вышли на дорогу. «Можешь завтра оказать мне услугу? Звони мне, а если не сможешь дозвониться, то Уэсту. И будь начеку».